языком, настолько мне понравилась ее идея. «Мне нравится. Вышивка же будет одинаковая и на груди, и со спины», — уточнила еще одну деталь Валена. «Да, за исключением надписи, она будет только с передней стороны», — поправил я. Мы еще более получаса уточняли самые мелкие нюансы и управились с этим как раз к тому времени, как была готова бочка для мытья. Еще час я нежился в горячей воде от Макая и долго не хотел вылезать, пока меня почти не сморило прямо в бочке. Глаза буквально слепались, не обернувшись предоставленным валеной полотенцем, я поднялся в свою комнату, упал на чистые, пахнущие ромашкой простыни и почти сразу провалился в приятный, мягкий, словно перина, сон». Глава 9. Спал я, на удивление, хорошо. Снилась прошлое, спокойная земная жизнь, тренировки и болтовня с товарищами по гимнастической команде. Подробностей сна не запомнил, но легкая улыбка на губах, когда открыл глаза, недвусмысленно намекала, что сновидение было приятным. В нем не было ни достижений, ни шикарных выступлений, Просто мирное бытовое общение, от которого я уже успел сильно отвыкнуть. Разбудил меня приятный аромат, тонкой струйкой, просачивающейся через приоткрытое окно из кухни. Бросив взгляд на небо, понял, что спал я не только хорошо, но и долго. Солнце уже успело взойти час назад. Одевшись, умылся в тазике с прохладной водой, прополоскал зубы магическим эликсиром, заменяющим местным жителям пасту и щетку, и спустился в зал. Тут был по-прежнему пуст. Видимо, этой ночью, кроме меня, других постояльцев здесь так и не появилось. Услышав шаги из подсобки сопки, с тканью в руках вышла Валина. Выражение лица у женщины мне не очень понравилось. Оно было какое-то виноватое, но при этом с легкими складками упрямства в уголках губ. — Доброе утро. Да осветит Дайрина Анторес ваш день. — поздоровался я. Надеюсь, ваша ночь прошла так же хорошо, как и моя. У вас замечательные кровати и очень мягкие подушки. Сделал я комплимент, чтобы хотя бы немного улучшить настроение хозяйки постоялого двора. «Доброе утро и вам, господин Рейвен, сказала Валена и села на высокий стол за стойкой, положив ткань перед собой, но при этом не разворачивая рулона, что меня еще больше насторожило. «Я дала знать на кухню, и завтрак вам скоро принесут». «Вижу, вы всю ночь работали, и как? Есть успехи?» — интересуюсь я. «Да, почти все успело, но почти». Упитанная женщина положила ладонь на ткань и поморщилась. «Увы, не все. Одну деталь не успела». Развернув рулон, она продемонстрировала рисунок. «Как видите, нет копья, которые ворон бросает вниз, как вы хотели. Но если вы задержитесь на пару часов, то я его вышью». С непонятной мне интонацией произнесла она. «Два часа?» Это было не критично. «Пока поем, пока заберу футляр для беспредельной гордыни. В общем, подождать можно». «Нет проблем, госпожа Валена», — улыбнулся я, но этот ответ по какой-то причине, как мне показалось, женщину расстроил. «Эх, вот хотелось хитрить», — с тяжелым вздохом произнесла хозяйка. «Ладно, скажу как есть». На самом деле я закончила с вышивкой еще три часа назад, но... Господин Рейвен, ну не идет это копье в рисунок. у Антарес, я не берусь вам советовать, но посмотрите сами, примерьте. Подойдя к стойке, я снял пояс, взял котту и накинул ее поверх рубахи, после чего снова подпоясался. «Хорошо смотрится», — сказал я. «Мне и правда понравилось, особенно ворон, который получился прямо как мне хотелось». Да и молнии на фоне темной ткани с разводами выглядели к месту. «Вот!» — подняв глаза к потолку, с явным облегчением произнесла Валена. «А теперь представьте копье, которое вы хотели. Оно, перегнувшись через стойку, женщина длинной спицей провела по коте лишнее. Смотрите, сделать его падающим плашмя нельзя, теряется весь смысл. Получится, словно ворон избавляется от лишнего груза а если копьё падает наконечником вниз, как было в вашей задумке, то посмотрите, куда этот наконечник будет указывать». Сказав это, она густо покраснела, потому как копьё и правда в таком раскладе указывало бы на пах. «Может, вы так и задумали, не имея ничего против? Мужские намеки мне всегда были непонятны. Только вот если спереди это и можно расценить как намек на что-то, и куда следует пойти вашим противникам, «Но как тогда этот рисунок будет выглядеть со спины?» Она поморщилась. «Указатель на попу? Извините, но вы не показались мне таким человеком. Может, я, конечно, ошибаюсь?» «Нет, подобные намеки на нетрадиционную ориентацию мне не нужны». Скорее всего, Валена имела в виду другое, но те земляне, с которыми меня сведет судьба, непременно проведут такую ассоциацию, увидев указатели в виде копья на мой зад. «Мне повезло с вами», — подняв взгляд с улыбкой, сказал я. «Не только вышел ли удивительно красивый рисунок, но и не дали мне его испортить». «Я не...» — она озарделась и начала тараторить. Это был ни в коем разе не совет. Вам самому решать, что вам надо, а что нет. Если копье расположено именно так, вам и нужно, то я без труда его вышью. Госпожа Валена, вы все сделали верно. Мне не нужно стараться, чтобы улыбнуться, потому как моя улыбка вполне искрена. Я и правда упустил из виду подобную деталь. И то, что вы меня поправили, только делает вам честь». «Не делай это мастеру поправлять заказчика» качала головой Валена, но при этом уголки ее губ расслабились, складки упрямства исчезли с лица, а в глазах читалось явное облегчение. «Снимайте, надо немного переделать. Когда вы надели кот, то я заметила, что одно крыло надо перешить, а вот эту молнию...» — спица в ее руках указала, какую именно. «Надо на треть сделать длиннее, а то получается большой пустой участок. Это на полчаса работы. Вы как раз позавтракаете». По мне, рисунок и так был замечательным. Ворон на нем выглядел так, как надо, словно вестник апокалипсиса, о котором он всех давно предупреждал, но его никто никогда не слушал. Впрочем, это, скорее всего, мое воображение разыгралось, придавая вышитому рисунку понятный только мне смысл. Но, как говорится, мастеру виднее, и я послушно снял накидку, передав ее в руки хозяйки. Как раз в этот момент служанка принесла завтрак, и, кивнув ей, валину удалилась в подсобку, оставив меня одного. Еда была простая, но при этом сытная. Паренные овощи да каша с вкраплениями мяса птицы, явно сваренные на густом бульоне. Завтрак как раз для тех, кому предстоит долгий путь. Поблагодарив за пищу, попросил служанку передать Валени, что скоро вернусь, и, накинув на плечи рюкзак, вышел на улицу. Утренние солнечные лучи приятно согревали, а легкий северный ветерок не давал коже нагреться. Погода стояла по-настоящему летняя, и не скажешь, что, по словам Валены, многие недели до этого шли частые дожди. Сейчас на них ничего не намекало. Как и в любой другой деревне, живущей за счет сельского хозяйства, в это время уже никто не спал. Большинство взрослых было на полях, а вот детей на небольших улочках было много. На меня, как на чужака, конечно, пялились, но никто не приставал, а наоборот, старались держаться в отдалении. Правда, и вчерашние соглядатые за мной больше не ходили. Видимо, хозяйка постояла во двора, сказала, что меня опасаться не стоит. Мастер по дереву тоже не спал, а, как и во время нашей прошлой встречи, сидел на ступенях крыльца и вытачивал все ту же фигурку. Как оказалось, старик еще до рассвета закончил заказанную мной работу. Продемонстрированный им результат меня, в принципе, устроил. Футляр получился именно такой, какой я и хотел. ни шедевр, не произведение искусства, а сугубо утилитарный предмет для переноски вещи определенного размера. И несмотря на то, что мастер украсил его резьбой и покрыл каким-то лаком или морилкой, отчего дерево стало еще темнее, впечатление богатства футляр не производил, что мне было надо. «Чем меньше внимания он привлекает, тем мне же лучше». Благодаря нехитрой бытовой магии футляр был уже готов, и даже лак на нем успел высохнуть. В качестве основы крепления мастер ввинтил в края футляра два простых железных кольца. «У нас в деревне нет кожевников, да и у меня нет подходящих ремней», — спокойным голосом пояснил старик и пожал плечами. «Можно заказать ремни в соседней деревне, я могу послать племянника с заказом туда. Дня два займет вместе с дорогой», — добавил он. «Не хотелось бы терять время», — ответил я. «Тогда можно временно продеть в кольца обычную бечевку». Он снял со стены сарая небольшую бухту тонкого каната. «Вот такую, к примеру». В итоге мы с ним сторговались на серебряную монету, и мастер по дереву отмерил нужное количество веревки, разрезал на две части и продел в кольца. После чего я закинул футляр за спину и сделал на веревках плавающий узел, благодаря которому было легко регулировать длину бечевки. Продемонстрированный мною узел сильно заинтересовал старого мастера. Здесь, вдали от моря, таких хитрых узлов в ходу не было». Мне было не жалко, так что несколько раз на глазах плотника развязал и связал узел заново, поясняя свои действия. Несмотря на приличный возраст, мастер довольно быстро ухватил суть и после третьей демонстрации смог повторить узел уже сам. После окончательного расчета попрощался со старым плотником. Узкая веревка немного натирала плечо, но когда надену гамбизон, это неудобство уйдет. «Да и если понадобится, то старик прав. В любом городке по пути можно заказать более удобные ремни для футляра». Вернувшись в гостиницу, сразу поднялся к себе в комнату и, закрыв дверь, не забыв подпереть ее табуретом, развернул безмерную гордыню и аккуратно вложил в ложе футляра. Меч, следуя нашему договору, по-прежнему молчал, но его настроение я уловил». Гордыне было не по нраву, что его прячут от чужих глаз. Этому странному мечу нравилось людское внимание. Более двух тысячелетий он был его лишён, а теперь еще и я прячу его, то завернув в ткани, то помещая в деревянный футляр. «Ты слишком приметен», — после того, как клинок идеально лег в ложе, произнес я. «Да, большинство уже не помнит тебя. Ты легенда, сказка для детей». Но в цехе артефакторов точно есть твое описание. Хочешь, чтобы тебя пустили на опыты? Или разместили за стеклом в их центральном хранилище, и ты еще на несколько веков забыл, как выглядит солнечный свет? В ответ на мои слова недовольство меча слегка утихло. То-то же. Произнеся это, я закрыл футляр. Насколько бы все было легче, если бы я мог взять гордыню в руки и владеть этим мечом? Но... «Не судьба. Без выполнения условий проклятия меч поглотит мою душу довольно быстро, и чем чаще я бы его использовал, тем быстрее бы это произошло». Полностью облачившись, собрал сумки, закинул рюкзак и футляр с клинком за спину, после чего покинул комнату и спустился в холл постоялого двора. о, -о, -о! только и смогла сказать Валена, впервые увидев раскраску моего гамбизона. Она так удивилась, засмотревшись на яркие, сразу бросающиеся в глаза крылатые задницы, что даже выронила спицу из руки. И только шум от падения спицы на пол заставила женщину закрыть рот и смутиться. «Извините, но ваш наряд слишком необычен для наших мест», — словно оправдываясь, произнесла она и густо покраснела. «Этот, как вы сказали, наряд — не проявление моего необычного вкуса» это чужая шутка которая одному человеку показалась смешной я демонстративно хрустнул костяшками пальцев и когда этого шутника встречу снова а это произойдет как надеюсь довольно скоро ему придется за свои шутки ответить о так вот зачем вам женщина не договорила опустив взгляд на накидку в своих руках честно не стал отникиваться я Кота мне нужна была именно для того, чтобы скрыть эти рисунки от чужих взглядов. Но на моем лице проступает вполне искренняя улыбка. Увидев, как хорошо вы исполнили рисунок, думаю, что даже купив новую броню, я поверх нее все равно буду носить эту накидку. «Вам и правда понравилось?» — обрадовалась хозяйка. «Тогда давайте примерим». Все же есть разница между тем, когда вещь делает пусть хороший мастер, но относящийся к делу без эмоций, и тем, что выходит из рук того, кто пусть и любитель, но вкладывает в дело всего себя. В рисунке на накидке, в том, как Валена изобразила ворона, летящего в штормовом небе, было что-то берущее за душу. Орочий пояс, которым я подпоясался поверх накидки, Своей нарочитой грубостью придавал вышивке еще больше символизма. Пока я любовался результатами работы Валены, та сходила на кухню и принесла небольшую корзину с походной едой. Пока распределял эти запасы по сумкам, так как для корзины в моих руках уже не было свободного места, расспрашивал бывшую проходчицу о местных дорогах и трактах. Значит, в область Рура отсюда нет прямой дороги. Выслушав хозяйку гостиницы, подвел я итог. «Да, если пойдете по нашему тракту прямо на запад, то он вскоре повернет на юг, и вам надо будет сделать большой крюк, как минимум в два дня пути». «Других дорог нет?» — на всякий случай уточнил я. «Именно дорог и правда нет», — согласилась Валена. «Но есть множество троп, которыми пользуются крестьяне». К примеру, до ближайшего города, в котором купцы дают хорошую цену на и овощи, по прямой недалеко, но хороших дорог к нему нет. Но это крестьян не остановило, и уже лет десять, а то и больше назад, они сделали просеку и проложили свою тропу. Дорогой ее назвать сложно, при распутице там настолько все размывает, что телеги застревают в грязи. Но сейчас все подсохло, и, к примеру, с рассветом несколько телег ушли из мукомолья как раз в ту сторону. «А если напрямик, через поля и леса?» — на всякий случай спросил я. «Вы Булат, так что можно и так», — пожала она плечами. «Но я бы все же не советовала. Как раз на пути большое болото, а дожди закончились совсем недавно, так что даже вам будет трудно. Не думаю, что за пару солнечных дней трясина подсохла настолько, чтобы выдержать вес взрослого человека». Женщина поморщилась и продолжила. К тому же водится там, как говорят, всякое, гадкое и опасное. «Даже для Булата?» — спросил я, хотя в болото соваться не собирался. Мне хватало воспоминаний о прошлом цикле, чтобы искренне возненавидеть любые топи, кажется, намного перерождений вперед. А это зависит от того, что там выросло и какого размера. Легко и как-то непринужденно рассмеялась Валена. «Уговорили». — ответил я на ее улыбку. — В болото не полезу. — Значит, решили пойти не по тракту, а по крестьянской тропе? — Да. — Тогда, если вас не затруднит. Женщина засуетилась, бегала на кухню и вернулась с небольшим свертком. Вы тогда точно догоните крестьянские повозки. Не могли бы вы передать этот гостиниц моему племяннику-трайкунам? Он охотник и ушел вместе с крестьянами. Ему что-то нужно купить в Йонне. Так назывался город, в который ездили торговать местные крестьяне, и, насколько я помнил, он как раз соседствовал с областью Рур. «Передам. Мне нетрудно». «А если не встретите, то съешьте сами. Это пирожки с ягодами», — сказала она, передавая мне сверток. «Я не буду в обиде». «Спасибо вам за ночлег и работу». Встав с табурета, я поднял свои сумки и взял копье в руки. «Но дорога не ждет. Да хранит вас сундбот» господин Рейвен. Да будет дарен благосклонно к вашему дому, ответил я, прощаясь, и покинул такой уютный, постоялый двор. Тропан, а точнее проселочная дорога, по которой без труда пройдет запряженная телега и лошадь, нашлась довольно легко. Описание Валены было полным, да и начиналась эта дорога на стыке деревни и озера, так что пропустить ее было сложно. Судя по свежим следам от колес, здесь прошло несколько груженных телег. Следы были сухие, и не скажешь, что совсем недавно, по словам хозяйки постоялого двора, несколько недель лили непрерывные дожди. Сейчас жаркое летнее солнце все уже изрядно подсушило. Так как тропа — это не мощенная дорога, то бежать в уже ставшей для меня привычной манере не стал, предпочтя идти быстрым шагом. Да нужной мне область Айна по прямой было уже не так далеко. И если бы не болото впереди, то я, скорее всего, плюнул бы на тракты, тропы и дороги, побежав напрямую. Но ненавижу болото. Да и прямой путь через топи легко может обернуться не экономией времени, а его гигантской потерей. К тому же, что только в болотах Айна не водится. Болотные твари, пожалуй, одни из самых неприятных противников для кого угодно». Они сильны, необычны, часто непредсказуемы, а их набор умений и способностей отлично приспособлены для жизни и охоты в топях. Да и карательные рейды против них, собранные из высокоранговых охотников, малоэффективны. Потому как эти чудовища в основной своей массе отлично прячутся, а в случае опасности погружаются на дно и притворяются обычными корягами и тиной. Одна радость — населяющие болото твари очень редко покидают родные топи, а если и делают это, то не отходят далеко. В прошлом цикле я изрядно натерпелся от этих тварей и не горел желанием встречаться ни с одной из них, даже будучи на Булате. В отличие от торговых трактов, которые в большинстве были прямыми, словно стрела, проложенная крестьянами тропа постоянно петляла. Густой, но при этом привычный даже для жителя земли лес, она не разрезала, словно нож, а извивалась по нему, будто брошенная на землю и упавшая, как попала веревка. Оглянешься, а, а уже в пяти десятках шагов позади эту тропу и не увидишь, так как она снова вильнула, и ее скрыли деревья или очередные плотные заросли кустарника. Чтобы не терять время попусту, размеренно шагая, тренировал поддержку аур, косвенно при этом развивая ментал. Основное внимание уделял Ауре укрепления, усиливая ею новый футляр, в котором лежала безмерная гордыня. И не просто усиливал само дерево, из которого футляр сделан, а вливал энергию в две руны Орс, которые изобразил на нем. Одну на основе футляра, а вторую на крышке. Работа с рунами через подпитку их Аурой была для меня довольно новым опытом, потому как в прошлом цикле подобные связки умений в моем арсенале не было. По этой причине давалось подобное мне не столь легко, как бы этого хотелось, но было даже интересно этим заниматься. К тому же я прекрасно понимал, насколько это сильная в перспективе связка, и не жалел усилий, чтобы освоить ее как можно раньше. Так увлекся процессом, что на время отключил все остальные ауры, полностью сосредоточившись на укреплении и на заливке энергии в руны. Старался сделать потоки маны и духа более равномерными и плавными, и как следствие менее затратными. У меня даже начало получаться. Впрочем, я понимал, что нахожусь только в начале пути освоения этих умений в паре. Из-за того, что ауровосприятие было неактивно, заметить неладное заранее у меня не получилось. Да и не ждал я никаких неприятностей, от чего изрядно утратил бдительность. Страшный крик впереди, словно кого-то заживо сжигали, выдернул меня из медитативного процесса тренировки. Быстро включив ауровосприятие, тут же услышал и другие, не самые приятные звуки. Впереди, совсем близко, за очередным поворотом тропы, явно происходило что-то не очень хорошее. Людские крики, испуганное ржание лошадей. Бросив походные сумки прямо на тропу и перехватив копье в боевое положение, рванул с места — Ускорился настолько резко, что мои ступни вырвали клочки земли с того места, где стоял. Ну и сапоги жалобно скрипнули, но так как ауру укрепления я не снимал, выдержали эту далеко не маленькую нагрузку. Мои худшие опасения подтвердились, стоило мне миновать поворот тропы. На три крестьянские повозки, груженные овощами и мешками с мукой, из лесной чащи напали болотные твари. Монстры были похожи на морёные брёвна, у которых вместо ветвей, словно многочисленные ноги насекомых, во все стороны торчали длинные и гибкие лианы, на которых эти чудовища передвигались. Да и каны. Этот вид монстров, благодаря памяти будущего, был мне очень хорошо знаком. Они представляют из себя что-то вроде оживших странной жизнью бревен, когда-то затянутых топью. С обеих сторон эти бревна будто расколоты гигантским топором, от чего образуется нечто вроде огромной деревянной пасти, в которой вместо привычных зубов торчат окаменевшие рыбьи кости. Эти монстры могут сильно размечаться по размерам и как следствие опасности, которую представляют для окружающих. Крестьянам, едущим торговать, еще очень повезло, что на них напала самая мелкая разновидность дайканов — не больше крупной дворовой собаки — Хотя, как повезло. Один из крестьян уже лежит на земле лицом вниз и тихо воет, свернувшись калачиком и держась за живот. Но остальные дела явно не так плохи. Бросив две телеги, крестьяне организовались и заняли круговую оборону около третьей повозки. Каждый из них держал в руках какое-то оружие, кто вилы, кто обычные плотницкие топоры. Впрочем, так как все крестьяне были не выше железного ранга, то даже такие мелкие дейканы очень скоро их бы порвали на клочки. Но крестьяне были не одни. На телеге, балансируя на мешках с мукой, стояли два лучника, раз за разом посылающие свои стрелы в чудовищ. При этом один из стрелков, выглядящий как типичный охотник, видимо, он и был племянником Валены, отдавал довольно отдельные приказы и не давал крестьянам впасть в панику. Второй же лучник с коротким, но мощным степным луком оказался тем самым бардом, которого я вчера обогнал на тракте. Так как напавшие на крестьянский караван монстры были по своей природе просто ожившими, благодаря магии или какому-нибудь древнему проклятию деревяшками, то стрелами их повредить было трудно. Тем не менее, оба лучника оказались не столь просты. Бард усиливал стрелы огнем, отчего те при попадании поджигали монстров. Увы. Это бы хорошо сработало против порождений леса, но вот против тварей болот, которые, стоило им загореться сразу, начинали выделять на своей коже коре густую темную слизь, быстро тушившую огонь отстрел работало плохо, только немного задерживая дейканов. Чтобы справиться с подобными монстрами огнем, надо приложить огромное количество усилий, потому как их тела буквально пропитаны болотной жижей, и пока та не испарится дерево их основой не загорится. А болотной жижи в них, ой, как немало. Здесь огненные стрелы не помогут, а надо что-то действующее долго, например, поток пламени или аналогичные заклинания, но ими Барт, видимо, не владел. Что же касается охотника, то его арсенал умений куда больше подходил для борьбы именно с болотными тварями. Каждая его стрела — выпущенная из длинного, похожего на валийские лука, была усилена заклинанием «Раскол» из арсенала магии Земли. И как следует из названия, при попадании в чудовище стрелы буквально раскалывали их тела, словно удар хорошей секиры, а при попадании в лапы отрывали их с мясом. Правда, чтобы убить даже столь небольшую тварь с одного раскола, надо быть на стали, а охотник только бронзового ранга. Из-за этого его выстрелы калечили и сильно замедляли монстров, но не убивали тех сразу. Впрочем, двух дейканов охотник уже завалил, скорее всего, дважды подряд попав в одну точку, отчего их основное бревно развалилось на неравные части. Но на этом успехи обороняющихся закончились. На неполный десяток людей напало не меньше дюжины дейканов, которых по силе можно было бы сопоставить с бойцами бронзы. И если я не вмешаюсь, все очень быстро закончится. Как опустеют колчаны лучников, так людей и затопчут, заплюют ядовитой жижей, размелят их кости деревянной пасти. Прошлый я, наверное, какое-то время сомневался, а вообще стоит помогать, или пока монстры заняты другой целью просто сбежать от греха подальше. Но я не он». Да и столь небольшие дейканы для меня, стоящего на булате, явной угрозой не представляли. Поэтому, как только оценил сложившуюся на извилистой тропе диспозицию, скинул рюкзак на землю, сорвал с наконечника копья чехол и рванул в самую гущу схватки. Первый же мой удар показал, что все будет не так просто, как мне представлялось. Вместо того, чтобы разрубить дейкана на две части, мечевидное лезвие разящего шелеста отрубила тому несколько ветвей и застряла в мореной древесине, не нанеся тваре особого вреда. Чтобы не оставить свое оружие в теле монстра, после первого же удара пришлось прибегнуть к бычьей силе и быстро выдернуть застрявший наконечник. Твари, какими бы тупыми деревяшками они ни были, сориентировались в ситуации даже быстрее людей, отреагировав на появление нового врага без промедления. Пока я с привлеким трудом добил таки первую тварь, Чудовище выставили против меня заслон сразу из пяти монстров, надежно отрезая меня от повозок. У меня не было сомнений, что в итоге я всех дейканов все же перебью. Да, не так быстро и не так просто, как мне бы того хотелось, но итог нашей схватки предопределен заранее. Но был один важный нюанс. Если на каждого монстра буду тратить столько же времени, как на первого, то когда прорву выставленный против меня заслон, с крестьянским караваном уже все будет кончено. Не став рассусоливать, я крутанул копье вокруг себя, а мои губы беззвучно прошептали. Танец. Движения мгновенно ускорились, и решение задачи по выведению дайканов из строя пришло тут же. Да, копье далеко не лучшее, оружие против монстров, тела которых, по сути, состоят из древесины. Но разящего шелеста наконечник в виде пусть короткого, но все же меча. Это, конечно, не топоры, и не секира, способные с одного удара перерубить бревно. Но мне-то этого, по сути, и не надо. Да, чтобы спасти людей, мне не нужно убивать тварей здесь и сейчас. Достаточно лишить их возможности передвигаться. А добить монстров можно будет потом. Мгновение и ближайшая ко мне тварь лишилась сразу четырех ветвей, на которых стояла. Для этого потребовался всего один широкий взмах копья с последующим обратным круговым движением. Только вот вместо того, чтобы упасть на землю, монстр крутанулся прямо в воздухе и встал на те ветви, что до этого у него росли сверху. Его деревянная пасть, как мне показалось, ехидно оскалилась. Как я мог забыть, что для дайканов неважно, где у них условный верх, а где низ — Впрочем, тем и хорош танец. В нем ты не думаешь, а действуешь. Не успела пасть монстра захлопнуться, как новое верное движение разящего шелеста лишило его остатков лиановидных лап, отчего монстр упал на пыльную тропу, словно бревно. То, что это бревно в ярости щелкало пастью, уже не имело для меня большого значения. Пусть лежит и бьется в бессильной ярости». Нанести вред обездвиженный он мне мог, только если я сам подставлюсь под его челюсти. Чего я, разумеется, делать не собирался. Второй монстр очень скоро последовал за первым. Его лапы я уже обрубил куда увереннее, под самый корень. После чего, применив бычью силу, пинком отправил что первого, что второго в глубокую канаву. Третий и четвертый присоединились к первым двум не прошло и десяти секунд. Да, монстры старались меня достать, пытались охватить в кольцо, хотели сбить своими длинными ветвями с ног, но они были слишком медлительны для меня. Все же Булат под ускорением, да еще при активном танце, не та цель, с которой подобные чудища способны совладать, даже напав числом более десятка. Тем временем у телег дела шли все хуже. У охотника закончились стрелы, и монстры подступили совсем близко. Без-чего в бой пришлось вступить крестьянам. Если бы не бард, который, быстро сориентировавшись, кинул свой лук и колчан охотнику, и тот смог возобновить стрельбу, то жертв было бы не избежать. Охотник быстро понял замысел барда, чья огненная магия оказалась неэффективна против дайканов, и, схватив чужой лук, принялся стрелять по подошедшим практически в упор тварям со скоростью, которой позавидовал бы пулемет. Первые два раза он промахнулся, все же чужой лук — это не родное оружие, но уже третья стрела, усиленная расколом, откинула ближайшего дайкана, уронив того на землю и не дав добить одного из крестьян. Да нановы болотные твари, и чего только вылезли из топи, что им в своей тени и сиделось. Причем, насколько я помнил, подобные мелкие монстры обычно своих болот не покидают, но нет, надо же было им вылезти именно сейчас, когда по тропе двигался крестьянский караван. Эта ругань шла в моем разуме своеобразным фоном, совершенно не мешая танцевать с копьем. Последние две твари из заслона успели сообразить, что что-то идет явно не по их плану, и попытались оттянуться к основной стае. Только совершить задуманное не успели, и лишенные ветвей, словно голые бревна, ускоренные моими пинками, отправились в ту поленницу, которая уже успела образоваться в придорожной канаве. Прорыв не занял и половины минуты, но за это время еще двое крестьян получили ранения и вынуждены были отползти под телегу. Да и бардовские стрелы тоже закончились, и охотнику пришлось взяться за топор, которым он, судя по всему, владел далеко не так хорошо, как луком. «Моя помощь успела вовремя. Вот-вот, крестьянский строй дрогнул бы» но этому помешал разящий шелест в моих руках. Я применял весь доступный арсенал. Разряды летели во все стороны. Поцелуи сегуны замедляли тварей. Лезвие моего копья сияло, напитанное светом, а лишенные ветвистых лап твари больше не отправлялись в канаву к своим сородичам, а разлетались в труху от прикосновения моей ладони с нанесенной на ней магией иллюзией «Руны разрушения». Меньше минуты прошло с моего вмешательства в схватку, и вот-вот она должна была закончиться. Должна была. «Сзади!» Истошный крик барда, который вместо того, чтобы сражаться, зачем-то принялся доставать свою лютню, заставил меня крутануться на месте. Оставив разбираться с двумя последними дайканами охотника и тройку все еще способных держать оружие крестьян, я качнулся в сторону леса того леса, из которого совершенно бесшумно и, не потревожив даже ауру восприятия, появились две новых твари. Доже дайканы, но эти были куда как крупнее. Главное бревно каждого из них было не меньше четырех метров в длину и более чем в обхват взрослого мужчины толщиной. Да их лапы напоминали уже не тонкие лианы, а могучие сучковатые дубовые ветви». Вот это уже противник посерьезнее, и каждый из них может заставить меня попотеть, а двое сразу, и убить могут. Даже меня, даже под танцем, потому как каждый из них примерно равен по своей силе и возможностям воину Булата. Но хуже всего было не это, а тот шум, который раздавался из леса. Грохот, словно кто-то, столкнул с горы огромный валун, и тот катится вниз, сметая все на своем пути. «Увы, благодаря памяти будущего я прекрасно знал, что способно издавать подобный звук. Мне бы сейчас взять ноги в руки и бежать отсюда, сверкая пятками. И, наверное, я бы так и сделал, несмотря даже на сродство со светом, которое требовало защитить людей». «Все равно бы сбежал, потому как моя жизнь все же важнее. Но на свою беду забыл выйти из станции, и тот потащил меня вперед, прямо навстречу не только двум новым тварям, но и к тому монстру, что появится здесь уже скоро. Первый же мой удар показал, что я был прав в своих опасениях. Вместо того, чтобы быть срезанной под корень, лапа большого дейкана выдержала удар и едва не пленила мое копье». Я вертелся, словно уж на сковородке. Танцевал так, что пыль стояла, а мои ступни вырывали комья земли от резких ускорений. И, пожалуй, в итоге минут через десять все же справился бы с двумя большими дайканами. Только вот этих десяти минут у меня не было. То, что ломилось через лес, вот-вот будет здесь, и тогда никакой танец и никакие умения и знания будущего не помогут мне выжить». Отключив на время танец, я начал искать пути отхода, но и с этим опоздал. В горячке боя, следуя за движениями танца, оказавшись сразу между двух крупных монстров, каждая из тварей уже была мной повреждена, но максимум, чего я добился, это срубил одну из ветвей, не нанеся ни одному монстру более-менее серьезной раны. Толстая ветвь, словно атакующая мурена, попыталась подсечь мне ноги, но внезапно взорвалась у основания и упала безвольной плетью вдоль тела монстра. Это пришел мне на помощь охотник. Следуя его коротким командам, крестьяне, добив последних двух мелких тварей, принялись собирать стрелы и бросать их лучнику. Тот их ловил прямо в воздухе и тут же, наложив на тетиву, отправлял в полет уже усиленные расколом. Эта помощь была не очень существенной, но все же отвлекла одну из больших тварей, что позволило мне сделать пару спокойных вдохов. С отключенным танцем мои движения замедлились, отчего удары стали значительно слабее. Тем не менее, за весь бой я не только не получил еще ни одной раны, но даже моя новая кота осталась неповрежденной. Имея я неограниченное время, особенно при поддержке со стороны, то, безусловно, в итоге добил бы и двух больших дайканов. Но не в них была проблема, а в том, что неумолимо приближалась из леса, и, судя по грохоту, уже было совсем рядом. Благодаря возобновившемуся обстрелу у меня появилось окно для побега. Я понимал, что если сбегу, то шансов выжить у остальных уже не останется. Но также знал, что если останусь, это никак не изменит ситуацию». Просто трупов на этой тропе станет на одного больше. Вот он, просвет в атакующих ветвях. Один быстрый рывок, и я вырвусь из ловушки. А затем предельное ускорение, и меня и след простыл. А люди, крестьяне, охотник и барт, они все равно обречены. А если я останусь, то погибну. Один рывок, и я спасен. Один чертов рывок. Но вместо этого мои губы шепчут. Танец. Понимаю, что поступил глупо, что теперь я умру. Мне это ясно. Но это мой выбор. И пусть я погибну. Пусть этот мир сгорит, но я не дам себе превратиться в ту бесчувственную дрянь скотину, которой стал в прошлом цикле. Понимаю, что это мелочно и неправильно, что цель оправдывает средства. Но на этой тропе сегодня умрет Только один. И в этот момент, словно подтверждая мои мысли о смерти, сминая молодые деревья своим весом, из леса выкатывается настоящий гигант. Это тоже дайкан, только от остальных он отличается, словно штурмовой танк от самокатов. Два десятка метров длины. Ветви лапы толщиной со среднюю березу, а его тело не охватит взявшиеся за руки три человека. Каждая из его пастей способна вместить малолитражку, и в них зубы из закаменевших плавников щук с мою ладонь каждый Достойный противник для стоящего на легендарном ранге спирали. Тварь не вышла, а именно выкатилась, оставив за собой настоящую просеку из вырванных с корнями деревьев. И только достигнув тропы, чудовище поднялось на лапы, сразу возвысившись над нами, словно карьерный самосвал. «Вставайте, герои! Пришел последний бой!» Символично разносится над тропой. «Это Бард настроил свою лютню и принялся петь!» «Ненавижу Бардов! Лучше бы меч взял в руки!» «Понимаю, что он бы мне этим все равно не помог, но и петь баллады перед смертью мне кажется куда более странным выбором». Впрочем, песню Бард подобрал в тему. Она была посвящена последней войне с Сидами, когда к одному людскому городу вышло полчища оживленных ситской магией деревьев. Не сводя взгляда с нового чудища, я, тем не менее, увидел новую атаку ближней твари, ушел от нее в подкате и нанес ответный удар. И в этот раз лезвие разящего шелеста не скользнуло бессильно по моренной древесине, а начисто срезало лапу ближайшего дайкана. Я чувствовал, как лезвие моего копья вибрирует в такт, разносящийся над лесом мелодии. «Рубите ветви, герой. Барт не просто пел. Его музыка и голос были наполнены магией, усиливая всех союзников, кто его слышит. Это не очень большая помощь, но именно благодаря этой песне лезвие моего копья перестало скользить по коре монстров, а начало рубить их деревянную плоть, словно обычные тела. Все мое внимание сосредоточено на гиганте, пока тело продолжает действовать. Усиленные песней барда лезвия разящего шелеста рвёт дерево ближайших дайканов, нанося им страшные раны и срубая ветви. Только это уже не важно. Куда важнее то, что я понимаю, какую ошибку совершил, не сбежав. Сейчас, смотря на болотного гиганта, отчетливо понимаю, насколько глупы и смешны были мои мысли и решения остаться. «Ведь моя жизнь, мое знание будущего куда важнее, чем жизни этой горстки людей. На порядке важнее. Ведь никто из них не знает о будущем вторжении, и тем более не способен ему помешать даже в теории. Какой же я идиот! Дурак!» Поддался чувствам там, где должен был сохранить холодный разум и выжить даже ценой жизни других. «Я просто обязан был поступить, как скали со мной». «Не изображать из себя героя! Обязан!» «Сделал совсем другое! Остался вместо того, чтобы сбежать! А сейчас уже поздно!» Тем временем гигант не нападает. Он просто стоит, словно наслаждаясь моментом и предвкушением. «Я всем телом ощущаю исходящую от него жажду крови. Ту жажду, которую эта тварь вскоре утолит. Сбежать не получится!» Длина его лап покрывает всю тропу. В любой момент монстр способен дотянуться до каждого из людей на лесной тропе, и до меня в том числе. Но медлит, понимая, что никуда мы от него уже не денемся. Второй из крупных дайканов, обрубленным бревном падает у моих ног, лишенный всех ветвей. С первым я покончил за пару секунд до этого. «Примите смерть достойно!» Переходит тем временем Бард к последнему куплету своей песни и, словно издеваясь, гигант в такт этой музыки неторопливо раскачивается, шевеля ветвями. Он будто дает Барду допеть песнь. Это так нелепо, но при этом настолько символично, что я откидываю последние сомнения. Примите смерть достойно. Мне ничего не остается, как последовать словам песни. Розящий шелест отправляется в высокий полет, а мои руки ослабляют узлы на груди. «Одно и не миновать», — шепчут мои губы. Копье еще находится в воздухе, когда мои ладони срывают футляры из-за спины. Сегодня я умру, но эта тварь погибнет первой. Как же глупо, как просто, как нелепо. Но именно мои решения, мой выбор, пусть ошибочный и сиюминутный привели меня к этому, не оставив другого варианта, кроме слияния с безмерной гордыней. «Я твоя смерть!» — ору я, чтобы хоть как-то заглушить охватившее меня отчаяние. Но прежде чем успеваю раскрыть футляр, Тяжелая ветвь, которую я, видимо, пропустил и не отрубил, недобитого мной дейкана, бьет прямо по футляру, вырывая тот из рук, отчего артефактный меч так и не был обнажен. Вместо этого я, как полный идиот, безоружно и стою на тропе и смотрю, как футляр с волшебным мечом внутри, бешено вращаясь, летит в сторону великана. Услышав мой крик, огромный монстр разворачивается ко мне всем своим гигантским телом с невероятной легкостью отбивает брошенный мной копье, отмахнувшись от него, словно от назойливой мухи. Две массивные толстые ветви без труда ловят футляр в воздухе, сдавливают его, и даже несмотря на нанесенные на него руны, тот крошится и разлетается на щепу. Дэс, Тело обезоружившего меня монстра содрогается в предсмертных судорогах, после того, как моя ладонь опускается на его кору, но это уже совсем запоздалая месть. Словно загипнотизированный, я смотрю, как в непонятной злобе болотный гигант, раскачиваясь в такт мелодии Барда, ломает футляр. Все, кроме Барда, который играет с закрытыми от страха глазами, не отводят взгляды от болотной твари. Кто-то начинает молиться, кто-то плакать, Охотник, видимо, понимая, что его стрелы не повредят монстра, просто сел на мешки и обреченно уронил голову на ладони. И на фоне этого людского отчаяния и грустной мелодии совсем чужеродной и не к месту раздается мой смех. Смех облегчения и уходящего страха. Монстр тем временем докрошил футляр в щепу, и в его ветвях теперь зажата стальная, на вид совсем не острая полоса. Да, бывает и так, что в одном месте встречаются два глупца, и глупость одного с лихвой компенсирует запредельная тупость второго. Так случилось и здесь. Я поступил невероятно глупо, оставшись и приняв бой, но этот декан переросток оказался в разы тупее. Сталь блеснула в солнечных лучах, и держащий артефактный меч ветви упали на землю, срезанные словно бритвой. Полоса металла, лишенная поддержки, кружась, подобно пропилеру, упала на землю по пути, лишив чудовище еще пары ветвей. Закладывающий уши рев скрежет, пронесся над тропой. Не понимая, что происходит, чудовище ударило сразу тремя ветвями, полежащие на земле стали. В этот момент клинок снова стал тупым и не нанес ветвям никакого вреда. Безмерная гордыня позволила монстру снова себя поднять с земли и стал острым снова только тогда, когда чудовище потянуло его себе в пасть. Монстр сжал свои окаменевшие зубы и тут же, словно издеваясь, гордыня снова вернул остроту своему лезвию. Нижняя челюсть монстра, весящая, наверное, не меньше центнера, тут же оказалась срезанной и с гулким грохотом упала на тропу. Медь же, лишённый какой-либо поддержки, снова, благодаря силе притяжения, устремился вниз. Срезал еще пару лап на своем пути, и в этот раз упал не плашмя, а воткнулся в землю, словно шест. Впавший в неконтролируемую ярость болотный гигант ударил по тонкому лезвию изо всех сил. По всем законам физики, от этого удара меч должно было выдернуть из земли и унести метров на сто в сторону. Только вот безмерная гордыня, видимо, был против подобного исхода и остался на месте, словно его держала не рыхлая земля, а гранитный монолит. От в чудовище артефактный меч даже не шелохнулся, и только деревянные ошметки полетели во все стороны. Затем, как мне показалось специально, гордыня подставился под один удар плоскостью своего клинка, от чего снова взлетел в воздух. Сталь блеснула и впилась прямо в брюхо чудовища, по пути срезав еще одну из ног монстра. Из-за своего размера гигант не был столь ловок, как его меньшие собратья, и лишенный опоры извернуться в воздухе не успел. Так упал всем телом прямо на двухметровую полосу артефактной стали. Мне показалось, что я слышу довольный смех безмерной гордыни, когда чудовище покатилось по тропе. И с каждым таким оборотом вокруг себя тело монстра само себя нарезало на спиральные ломтики об острые лезвия, торчащие из его же бока. Через минуту все было кончено, и вместо ужасающего дайкана на тропе остались только деревянные круглиши и обрубки ветвей. Обернув ладонь Котте, я поднял гордыню с земли и тяжелым взглядом обвел чудом выживших сегодня людей. Вернул ближайшую ветвь ногой и, сняв с себя накидку, завернул в нее волшебный меч, после чего сказал. «Вы ничего не видели». Молчание безмерной гордыни было каким-то умиротворенным и радостным, но я предпочел этого не заметить. Глава 10. Моя помощь, пусть во многом и глупая, привела к тому, что несмотря на ранение пятерых крестьян, все люди в караване выжили. И сейчас множество глаз, не отрываясь, смотрели на меня. Только Барт не сводил взгляда со сверткой в моих руках, что мне не очень понравилось. Положив безмерную гордыню на землю, я выпрямился и посмотрел на сгрудившихся у неповрежденной телеги людей. Пробежал взглядом по каждому, кто стоял на ногах, после чего развел руками и зло сказал. «Что стоим? Кого ждем?» Мои вопросы явно никто не понял, так что пришлось пояснить. «Раненым кто помогать будет? Божественное проведение, что ли?» Договорив, я сам подал остальным пример, подойдя к последней телеге, под который лежал первый из пострадавших, приподнял повозку и за ноги рывком вытащил его на тропу. Резкость моих движений была обусловлена тем, что я заметил, что ранение у этого крестьянина не опасно для жизни. Склонившись над раненым, который тихонечко подвывал с закрытыми глазами и держался за живот, я требовательно рыкнул на него. Руки убрал! Но тот, не открывая глаз, только отрицательно замотал головой и завыл еще громче. Довольно молодой мужик, лет 20 видимо, не совладал с паникой и даже боялся открыть глаза и посмотреть на свою рану. Но через его пальцы я видел, что повреждение довольно поверхностно. Скорее всего, в него попал кислотный плевок Дейкана, сделав химический ожог. Откинув ладони парня с живота, я коленом придавил его руки и осмотрел ранение. Да, оно было обширное, его кожа на животе до да мяса сожжена ядовитым соком дайкана. Но ничего больше. Да, очень болезненно, но для жизни точно не опасно. У меня в поясной сумке была масса ожогов. Ее я и нанес на ранение широкими и густыми мазками. От каждого моего прикосновения молодой крестьянин выл все сильнее и пытался вырваться из моей хватки. У бедняги банальная паническая атака. Глаза открыл, но тот только затряс головой и еще плотнее сжал веки. «Ничего страшного у тебя нет», — рыкнул я. «Кишки не вывалились наружу, а значит, жить будешь». «Да, больно, но ты вроде мужик, а не городская изнеженная девица». «Или я все же ошибаюсь, и ты маленькая девочка, а не сельский мужчина, привыкший к трудностям?» «Впрочем, неважно, я встречал много девочек, которые были храбрее тебя». Последняя фраза, видимо, что-то задела в душе деревенского парня, и тот все же открыл глаза. «Видишь...» «Простой ожог. Такие можно и в кузне получить, если быть неосторожным». Когда юноша собственным взглядом оценил рану, его до этого бешено бегающие глаза наконец-то немного успокоились. «Обезболивающее есть?» — спросил я. В ответ паренек недвусмысленно посмотрел на мою открытую алхимическую сумку, полную различных зелий. «Не наглей!» — отрезал я. «Я тебе что, мать Тереза или добрый жрец шии. «Неужели своего зелья нет?» «В кошеле за спиной», — очень тихо произнес он, немного смутившись. Он мало что понял из моих слов, но интонацию и посыл уловил верно. «Значит, есть, и руки у тебя на месте». «Но... что но?» — усмехнулся я немного зло, вставая на ноги и нависая над раненым, словно скала. «Ручки есть, рот тоже на месте, так что сам доставай и пей». Его главная проблема это не рана, а паника, поэтому я и повел себя с ним столь жестко, нарочно провоцируя действовать самому, потому как любое осознанное действие есть как раз в противовес этой панике. Сам, сам, кивнул я, наблюдая, как он тянется к кошелю за спиной, а у меня есть и другие дела. И эти дела у меня действительно были. В несколько широких шагов я дошел до канавы, в которую пинками свалил в кучу недобитых малых дайканов и быстро доломал руны разрушения этих тварей, уже начавших отращивать себе новые ветви. Когда закончил с этим нужным делом, остальные наконец-то пришли в себя и принялись помогать раненым. Точнее, помогали в этом деле не все. Охотник просто кинул свои зелья старшему из крестьян и собирал стрелы с опаской, поглядывая в сторону леса. Сходив за сумками, также нашел разящий шелест. Копье к моему большому облегчению оказалось не повреждено. Древко выдержало удар ветвей болотного гиганта. Затем развернул безмерную гордыню и принялся заворачивать в рубахе, накинув котту поверх под доспешника. Несмотря на то, что все были заняты, тем не менее, каждый нет, -нет но бросал на меня любопытные, с изрядной долей опасения взгляды, внимательно наблюдая за моими действиями. Особенно в этом любопытстве отличался Барт, что, впрочем, было вполне понятно. Когда я закончил, упаковав гордыню в запасную одежду и поднялся на ноги, первая помощь пострадавшим от болотных монстров уже была оказана. Крестьяне сгрудились у одной из телег и о чем-то тихо перешептывались. Охотник занял удобную позицию для обзора, не выпуская лук из рук. И только Барт, спрыгнув с телеги, рискнул ко мне подойти. «Я меритлик из Малой Гильдии «Весенняя песня». «Как я могу обратиться к вам, уважаемый путник, спасший всех нас от чудовищ?» Немного высокопарно спросил он, склонившись в почтительном, но при этом довольно изысканном поклоне. Скрывать свое имя не имело никакого смысла, так как крестьяне, вернувшись в деревню, сразу узнают от Валены, как я представлялся, поэтому не стал хитрить и ответил прямо». Рейвен и Сетла, Проходчик, следуя дорогой Сундбода. Глаза Барда блеснули, стоило ему услышать мой ответ. «Не нужно быть магом Ментала, чтобы понять, что у него в голове сейчас рождается новая песня Еще бы, столько символизма. Зря я ему сказала о дороге Сундбада. Теперь просто так от него, видимо, не отделаюсь. Но сам виноват, никто меня за язык не тянул». Когда гигантский Дайкан выкатился из леса, я подумал, что вот и закончилась моя бренная жизнь. Явно привычным для себя жестом Миротлик перекинул лютню со спины на грудь, и его пальцы легли на струны. Но я жив, и все благодаря вам. Поведайте мне, как вы победили чудовище. Я сложу невероятную песню о вашей удивительной технике летающего меча. Весь Айн узнает о новом герое, который на Булате победил хозяина болот. О какой технике он ведет речь? Но стоило этому вопросу всплыть у меня в голове, как тут же понял, что то, как Гордыня издевался над болотным гигантом, нарезая его буквально на серпантин, со стороны вполне могло выглядеть как применение какой-то необычной техники. Да и нужна ли мне подобная известность? С одной стороны, от этого можно будет извлечь много плюсов, но с другой — приобрести множество проблем. Так ничего и не решив, дернув плечом, я проигнорировал вопросы барда и шагнул в сторону повозок, оставляя певца стоять с открытым ртом. «Эй!» — привлек я всеобщее внимание. «Срочная помощь кому-то нужна?» «Нет, господин!» — за всех ответил самый старший из крестьян и, поднявшись на ноги, склонился в глубочайшем до земли поклоне. Его примеру последовали все остальные крестьяне, даже те, кто страдал от ран. Вы и так спасли нас от болотных тварей, и мы не можем просить вас о чем-то большем. Примите нашу благодарность, и мы можем... Мне от вас ничего не надо. Не даю ему договорить, меня не интересуют те крохи, которыми они могут меня отблагодарить. Точнее, почти ничего. Уточняю я и, поставив копье вертикально, продолжаю. У меня будет ко всем вам только одна просьба. Эти слова...